Керри Манискалко. Трон секретов. Посвящается малышке Белле, ты навсегда останешься мамочкиной любимицей. А также моему другу Гейджу. Не сомневаюсь отныне, ты заворожен журчанием волшебного ручья в Великом Запределье. Нет слов, чтобы выразить, как мне вас не хватает. Если бы Золушка с самого начала сочла принца не прекрасным, а нечестивым и захотела раскрыть самые мрачные тайны его души, чтобы погубить, их сказка стала бы куда более порочной. Особенно хорош благопристойный господин в той грязной сказке, где порог один. Стихи для нечестивцев, том 2. В подземном королевстве, также известном как «Семь кругов», семеро бессмертных принцев правят нечестивыми дворами посредством греха и разврата. Опорой каждого круга являются его жители и другие мифические существа. Они подпитывают силу принца, потворствуя выбранному греху, гневу, зависти, жадности, похоти, лени, гордыни или чревоугодию. Сила самое ценное из того, чем владеет каждый из семи принцев. Однако она же несет в себе всеобъемлющее проклятие. С недавних пор выяснилось, что она угрожает ослабить их и оставить беззащитными перед нападением со стороны других злокозненных существ, населяющих подземный мир, ведьм, фейри оборотней богинь и беспрестанно плетущих интриги вампиров с юга. Отныне Каждый дом греха вступил в негласную борьбу за то, чтобы вернуть всю свою мощь и спасти собственный двор от долгоиграющих последствий проклятия. Эта история произошла в ветреном круге на крайнем севере семи кругов, а случилась она с принцем чревоугодия, чей грех заключался не только в том, чтобы с жадностью поглощать вкуснейшие блюда и напитки, но также в поисках приключений и острых ощущений вроде охоты на ледяных драконов, которые обретаются в непроходимых дебрях. Но теперь, быть может, ему предстоит самое серьезное испытание — постараться не влюбиться в ту, кого он ненавидит. Как сказал один из смертных поэтов и драматургов, «В любви и на войне все средства хороши. Да смилостивятся древние боги над принцем Чревоугодия. Буря по имени Адриана надвигается». Яна беспощадна, по крайней мере, в том, что касается его.